Глава шестьдесят «Кто?» «Мишка, ты чего такой радостный?» спрашивает меня отец утром следующего дня, когда я появляюсь на кухне. А я и не замечаю, что у меня на лице улыбка. Мне кажется, я так с ней и уснул, и всю ночь проспал. Ну, вернее, те пару часов. Потому что сначала мы долго прощались со Снежкой в машине у ее общаги. Я не хотел отпускать ее. Мы целовались. И даже почти трахнулись, но ограничились ласками. А потом еще долго переписывались по телефону, когда я приехал домой. Какой же Каев знать, что она моя. И только моя. И я никого не хочу больше. Со мной такое впервые. И мне даже нравится какое-то новое, незнакомое ранее чувство наполняет меня. Выздоровел, смотрю. Усмехается отец. Это он после вечеринки. Тараторит Мия и чуть не выдает меня. Не зря я его взяла с собой. И хитро улыбается. Хмурюсь на нее, чтобы замолчала. Зачем кому-то знать о нашем сговоре? Какие планы? Спрашивает отец, вставая из-за стола и глядя на часы. В зал поеду. Отвечаю, чувствуя какой-то нереальный подъем. Мне снова хочется тренироваться. Я соскучился по игре. «Ну и молодец!» — одобрительно кивает отец. «Давно бы так! Все ведь выяснится рано или поздно, а форму потерять можешь!» Грозит укоризненно пальцем, припоминая мне мое нежелание в последнее время тренироваться. «Я ведь и правда забил на тренировке. Дурак! Я же не виноват! И лом не виноват! Все равно разберутся!» Подмигиваю Мии, садясь за стол, слышу из коридора голос отца. «Да!» – он отвечает на телефонный звонок. «Слушаю!» «Серьезно?» – восклицает он и снова появляется на кухне. Смотрит на меня, но сам разговаривает с кем-то. «Да, я скоро буду. С адвокатом!» Бросает быстро, убирает телефон от уха и смотрит на экран. Словно ждет чего-то. «Пап, что там?» – не выдерживаю я какое-то предчувствие. «Вахтерша пришла в сознание», — отвечает он и поднимает взгляд на меня. Я вскакиваю со стула и бегу к нему. «Александра Львовна?» — спрашиваю у него. «И я с тобой». «Дома сиди», — строго произносит он. «Ни к чему тебе пока». Она дала показания. «Пап, что тебе сказали?» «Я не сдаюсь и иду за ним следом». «Угомонись», — сказал, — резко обрывает он меня. «Сиди и жди, понял?» пока еще чего не натворил. Все, Мия, за братом пригляди». фырку я, глядя на усмехающуюся мелкую. Потом смотрю, как отец выходит из дома и набирает кого-то по телефону. Садится в машину и уезжает. «Слышал, мама, что папа сказал? Меня слушайся!» Мия подбегает ко мне и показывает язык. «Да сейчас!» Усмехаюсь ей в лицо и бегу наверх по лестнице свою комнату. Сразу же набираю Снежку. Но она не отвечает. Наверное, на тренировке. Тогда пишу ей сообщение. Увидеть ее хочу. «Мия!» — кричу вниз. Не отвечает. «Блин, что за вредина!» «Мия!» — уже строже. «Ну чего тебе?» — она выходит из кухни и откусывает яблоко. «Из дома не выпущу. Слышал, что папа сказал? Очень смешно!» Даже изолиться на нее не получается. Настроение такое. Снежка где? На тренировке, наверное, пожимает плечами. Во сколько заканчивается тренировка эта? Часа через два. Блин. Пытаюсь полежать и повтыкать телефон. Не получается. Не могу на месте сидеть. И на тренировку не пойдешь. Жду, что отец расскажет. Тогда беру мяч и иду во двор. Обрабатываю его на газоне и такой подъем ощущаю. Я хочу играть. И я буду играть. Вымещаю всю убьющую сейчас ключом энергию на мече. И постоянно проверяю телефон. Даже не знаю, от кого жду больше звонка. От отца или от Снежки. Это же все взаимосвязано. Не объяснить, но я чувствую, что все будет офигенно. И вот, наконец, телефон издает долгожданную трель. Кидаюсь к нему. «Отец!» «Михаил, приезжай к следователю, слышишь?» Говорит строго отец. «Пап, что там?» Спрашиваю, а сам уже бегу в дом. «Формальности, сын!» Расслабленным голосом произносит он и как будто выдыхает. «Все в порядке, сын!» Установили, кто напал. Лахтерша дала показания, она видела. «Правда? Охренеть! Хватаю брелок от машины и быстрее к тачке! Кто?»